Глава 6. Когда Михаил засобирался домой, день был в полном разгаре. В ослепительно-синем небе одиноко висела лишь парочка сверкающих белых облачных клякс. Поток жаркого света давно заставил Антона не только избавиться от ставшего бесполезным костюма, но и рискуя остатками здоровья забраться ногами в недавно еще такую страшную воду реки. Правда, сапоги от костюма он так и не снял. Во-первых, другой обуви у него нет, а во-вторых, они давали ему ощущение некоторой защиты. Стоять в желтоватой воде, касаясь мягкого песка голыми ногами, казалось ему невозможным. Он остался одет лишь в обтягивающую майку и длинные узкие шорты до колена из комбинезонного комплекта, светлая ткань которых покрылась некрасивыми разводами после знакомства с речной водой. Михаил было потребовал, чтобы Антон залез в воду и помылся, но, увидев, как напряглось от ужаса лицо парня, смилостовился, хотя и постоянно подшучивал над трусоватыми городскими. Что он имел в виду, робость Антона перед рекой или его исподняя, оставалось неясным. В какой-то момент, когда Антон уже думал, что они так и останутся у реки до самого вечера, новый знакомый, пристроив очередного окушка, как он называл эту рыбу, на прутик в воде, внимательно всмотрелся в его лицо. «Так, парень, похоже, ты уже основательно поджарился. Пойдем ка в поселок, а то кто вас знает, городских еще скопытишься ночью». Антон не вполне понял его, но деваться было некуда. Надежда, что товарищи все еще ищут его, и вот-вот вернуться, давно уже и стаяла. Самочувственное удивление было сносным. Никаких следов испытанных в школе аллергии или еще чего похуже. Он, конечно, понимал, что все это временно, и без помощи города он обречен. но вот прямо сейчас явно умирать не собирался. Подхватив аккуратно сложенный костюм со шлемом, что с ним делать было непонятно, но и бросать его казалось неправильным, Антон зашагал следом за новым знакомым по еле видимой тропинке среди пахучей перегретой травы. Не сказать, что он уже привык к летающим насекомым, но, видя равнодушную реакцию дикого, старался не психовать каждый раз, когда его касалась муха или мимо с громким жужжанием пролетали какие-то жуки. Болтающиеся на ногах, ставшие без костюма слишком большими по размеру сапоги, казались последним бастионом защиты от гудящего, пищащего и мельтешащего вокруг дикого мира. Травинки бессильно бились по ним, пытаясь дотянуться до человека. Иногда с них взлетали в воздух потревоженные жуки и бабочки, пару раз что-то резко отскакивало в сторону. Идти пришлось довольно долго. Тропинка перебралась под палящим солнцем через огромное открытое поле, нырнула вдоль длинного, поросшего густыми кустами оврага, обогнула его, и Антон увидел вдалеке в тени высоких деревьев крыши одноэтажных домиков. Михаил оглянулся и, улыбнувшись, объявил. «Пришли!» Всматриваясь в крохотные дома, Антон спросил в спину Дикого. «А у посёлка название какое-то есть?» «Балашиха!» — ответил тот. «Как Балашиха? Она же...» Антон не договорил. Михаил на секунду остановился, подождал парня и ответил, зашагав дальше. «Да вот так. Здесь большинство жителей из той Балашихи. Не все, конечно, но много. А нам говорили, что там все умерли». «Ну, в какой-то степени вам не врали. Там...» — он выделил это слово. «И правда, живых больше нет. Погибло, конечно, много народа, но основная часть просто оставила старую Балашиху. Разошлись кто куда». Некоторое время шли молча. У Антона в голове все смешалось. Вопросы теснились, отталкивая друг друга локтями. «Вы хотите сказать, что люди из Балашихи выжили без защиты?» Наконец вырвался из толчаи первый. «Я сам оттуда. Правда, тогда я был еще совсем маленький, но кое-что помню». Устоявшийся мир вокруг Антона начинал рушиться. Он не был готов к этому. «Но это же общеизвестно. Человек без защиты не может выжить в диком мире. Инфекции, паразиты, аллергии, пауки!» Зачем-то добавил он. Михаил, услышав возбуждение в голосе Городского, остановился, дождался, пока тот замрет, уставившись на него, и спокойно ответил. «Ты, парень, не горячись так. Все не так, как вам в городе рассказывают. И самое противное, что ваши врачи это знают лучше всех. А раз знают, но не говорят, значит, врут». Он всматривался в лицо молчащего, надувшегося Антона. «Правда, парень, в том, что люди, которые здесь родились или росли с детства, вполне способны сами справляться с теми страхами, что ты перечислил. Они – часть жизни». Такие же, как и все, что ты вокруг видишь или не видишь. Запомни, жизнь постоянно воспроизводит саму себя. Она более всего заинтересована в своем сохранении, а не гибели. Даже инфекция, если она оказалась случайно слишком опасной, смертельной, меняется, чтобы выжить, не убить того, на ком она поселилась. Антон не вполне понял Михаила, но уловил два момента. Первый, тот считал, что городским не говорят все правды. И второй, что дикий может стать любой, если он родился или попал сюда в детстве. Вы живете, но мало. Выдвинул он новые аргументы, смутился, ощутив, что это было неправильно сообщать кому бы то ни было о том, что жить ему не так уж и долго. Михаил, заметив его смущение, улыбнулся. Меньше, конечно, чем городские, это факт, да и зависимые от ваших врачей все равно. Но я тебе открою страшную тайну: никто из наших предложи ему не согласится поселиться в городе. Последнему заявлению Антон не поверил ни на мгновение и улыбнулся в свою очередь. Да, конечно, кто же вас пустит? «Вы же сплошь инфицированы, носители!» Сказал и, поняв, что погорячился, понизив голос, добавил. «Извините». Странно, но Михаил не обиделся и не рассердился. Он рассмеялся таким откровенным веселым смехом, что даже Антон вынужден был улыбнуться. «Ну ты даёшь, электрик!» Михаил вытер загорелой рукой слезы. "Пойдем, повеселишь наших!» И он, повернувшись спиной, зашагал к прятавшемуся в тени деревья в посёлку. «Когда-то в древности здесь была обычная деревня». Останков которых много раскидано вокруг Москвы. Позже она запустела, дома стали разваливаться, а еще позже ее заселили новые жители дикие. Они отремонтировали несколько домов, пустив на то стройматериалы, которых в округе можно было найти немало. Время оставило свои следы на перестроенных жилищах, шиферные или оцинкованные крыши не сохранились, и домики щеголяли наводильной черепицей. Стены пестрили пятнами разноцветной кладки, никто не озаботился об их штукатурке или покраске. С первого взгляда было ясно, что людей заботила исключительно функциональность, а на эстетические изыски ресурсов не хватало. Тем не менее, поселок производил впечатление обжитого и густонаселенного. Заросшие садами, окруженные огородами домики широко раскинулись на просторном холме, ограниченном с одной стороны краем леса, а с другой дальней стороны глубоким оврагом. На самом краю поля при входе в поселок под их ногами что-то захрустело. Антон присмотрелся. Когда-то деревня стояла на обочине асфальтированной дороги, среди негустой травы широкой полосой выделялись ее останки, тянущиеся вдаль, как следы далекого прошлого. Михаил прошёл крайние дома поселка и направился к большому поместным меркам зданию с широким крыльцом. По пути они встретили пару человек – молодого мужчину, возившегося с каким-то древним механизмом, и полную сердитую женщину, ничего не ответившую на приветствие путников. «Петровна злится на меня! Не обращай внимания!» – прокомментировал рыбак. На обширном дворе дома был установлен небольшой навес, под которым прятались несколько столов с лавками. Михаил кивнул Антону, чтобы тот располагался, а сам собрался зайти внутрь здания, когда позади раздался звонкий веселый девичий голос. не Миш, откуда тут индейцам взяться? Ты где краснокожего раздобыл?» На краю двора стоял велосипед, прятавшийся за своей хозяйкой, молодой загорелой девушкой в легком коротком платье, с улыбкой и любопытством в глазах, рассматривавшей Антона. Люди в городе редко находятся в одном помещении друг с другом, еще реже они живут вместе. В основном это связано либо с профессиями, где непосредственно контакт неизбежен, как, например, у внешников, обитавших на своих вездеходах, как космонавты на космических кораблях, либо у семейных пар. Да и то в последнее время стало модным для мужа и жены встречаться по заранее согласованному пропуску в отдельном помещении, а жить все же каждому в своей капсуле. Детей, как правило, после трех лет город забирает в интернаты, где они и растут, общаясь с родителями через интерфейсы коммуникационных систем. Через них же общается и подавляющее большинство людей. Антон всегда легко находил общий язык с девушками. У него было несколько весьма близких знакомых, но при этом друг с другом они никогда непосредственно не встречались. Система просто не позволяла этого. Чтобы организовать такое свидание, необходимо было зарегистрировать свои самые серьезные намерения, пройти дополнительный медицинский осмотр и заказать соответствующий пропуск. Ни Антон, ни его знакомые девушки, как правило, к этому готовы не были. Так и получилось, что молодой парень, никогда не страдавший стеснительностью, симпатичный и вполне востребованный у девчонок, никогда в жизни не видел ни одной из них, что называется плоти. Легкий ветер шевелил тонкую ткань простого платья, кокетливо поглажившего загорелые бёдра незнакомки. Антону казалось, что он видит все ее молодое тело, что он чувствует его запах. На потемневшем от загара лице светились светло-серые насмешливые глаза. Непослушный локон таких же светлых, выгоревших волос касался щеки. Антон почувствовал, как зашумело в ушах. Было ощущение, что коротко стриженные волосы зашевелились на голове, напряглись уши. Внезапно посреди и так теплого дня стало душно и жарко. Он замер столбом, не в силах справиться с неожиданно сильными ощущениями. Вовремя прозвучавший голос Михаила разорвало оцепенение. Светка, не приставай! Не видишь городской в беду попал. И не дыши на него! Заразишь еще чем! Он явно подсмеивался над Антоном. "Тебя как зовут, городской?" прищурившись, спросила девушка. "Антон", отмёрз парень. "Пойду попрошу сообщить о тебе", вмешался Михаил и махнул от крыльца рукой. "Общайтесь пока". "А как ты сюда попал?" спросила незнакомка по имени Светка, разглядывая его далеко не праздничный наряд. "Работали мы, кабель протягивали на коллекторе, я в реку упал". "И чего? Чего? Чего?" не понял Антон. «Ну, упал. И что дальше?» «Как ты к нам попал?» Девушка присела на багажник велосипеда, вытянув встроенные ноги. «Я с грузом был на спине. Долго выпутаться не мог. Когда выбрался, то сильно отнесло». Антон рассказывал, а сам чувствовал несуразность своих приключений. Как рассказать насмешливой красавице, что едва не погиб, просто упав в реку с небольшой высоты? а а, -а Ну ты же, наверное, не один был?» Парень кивнул. «Чего тебя ваши не забрали потом? Боялись, что ты их заразишь?» «Не знаю», — честно ответил Антон. «Я когда назад вернулся, их уже не было». «Странно», — протянула девушка, и Антон готов был с ней согласиться. «Вы же своих вроде всегда забираете». «Не знаю я. Может, у них что-то случилось? Может, еще что?» «Не знаю. Может, решили, что я уже не выберусь? Меня далеко отнесло». Антону стало тоскливо. Расспросы напомнили ему о всей непонятности его отношений с напарниками, недосказанности, о встрече с незнакомым Диким. о том, как они смотрели, когда поняли, что он стал невольным свидетелем их разговора. Теперь вот бросили его, когда он был на краю гибели. Может, конечно, они посчитали, что все, не выплыл Антошка. Не нырять же за ним. У них и оборудования для этого нет, да и сомнительно, чтобы они сами умели плавать. Всего этого он не произносил вслух, но настроение испортилось, как если бы тебя предали товарищи, на которых ты рассчитывал. Света заметил, как он помрачнел, и поспешил сменить тему разговора. «Ты сам-то как? Ну, в смысле, как себя чувствуешь?» «Вам же типа нельзя без костюма?» «Да вроде нормально. Только лицо горит, и ноги чешутся. Еще в животе как-то странно, как будто ворочается кто-то». «А ты когда ел?» «Ел?» За всеми переживаниями этого дня Антон забыл об элементарных надобностях организма. «Утром. Рано, еще темно было». Девушка рассмеялась. «Испугался? Думаешь, у тебя в животе кто-то поселился?» Она встала. Поставила велосипед на подножку и, схватив Антона за руку, потащила в сторону дома. Пойдем покормлю городской». На крыльце появился Михаил в сопровождении плотного, даже немного тучного мужчины его же возраста. «Куда трофей потащила, Светка?» «Кормить, пока не помер». Она остановилась, сделала паузу и задумчиво спросила. «Или... не переводить еду? Все равно он без маски долго не протянет». Антон понимал, что над ним смеются. но всё ещё не мог воспринимать эти подначки. Случись что, от инфекции ему умирать, а не этим зубаскалом. «Без еды я точно протяну. «Уверен?» — не поняла его девушка. «Ага. Посижу чуток и ноги протяну. «Так, где детвора», — вмешался тучный. «Притормозили». Он ткнул пальцем в Антона. «А тебе сейчас сообщат в город. Способы есть. Поэтому давай-ка для начала имя, фамилия, отчество». Антон назвался. Тучный, который оказался чем-то вроде старосты в поселке, помучил его немного расспросами, после чего молча развернулся и скрылся в доме. Михаил, бросив «Присмотри за ним, пойду рыбу отнесу», Ушел куда-то по улице, помахивая кушками. Светка, стоявшая все это время молча, толкнула непонимающего, куда исчезают люди, Антона. Пойдем, отдам бабки, покормят». Они обошли дом, справа за которым обнаружилась небольшая пристройка, от которой одуряюще пахло чем-то вкусным. Вроде бы хлеб, но тот хлеб, который всегда ел Антон, никогда так не пах. Здесь же аромат заполнил двор, заставляя Антона глотать слюни. Внутри пристройки было жарко. Пожилая женщина в футболке и спортивных штанах гремела посудой. Совсем молодая девочка, лет двенадцати, ловко рубила большие зеленые шары какого-то растения в труху огромным, по виду очень опасным ножом. Увидев вошедших, она уставилась на Антона широко раскрытыми глазами и прекратила работать. Женщина тут же среагировала, обернулась, бросила быстрый взгляд на Антона и Светку. «Чего застыла? – бросила она, рассматривая Антона. Нож замелькал в воздухе, равномерно стуча по деревянной доске. Антон повернул голову. Невозможно было глядеть на быстро летающее острое лезвие в тот момент, когда его хозяйка не отрывает от тебя глаз, как будто нож живет своей жизнью, а она своей. Ему показалось, что будет правильно, если он отвернется, и девочка сможет вернуться к контролю опасного инструмента. «Ба, смотри, кого дядь Миш притащил!» – раздался веселый Светкин голос. «Здравствуйте!» – поспешил поздороваться Антон. «Ну, Михаил, положим, вечно всякое в дом таскает. А ты чего его сюда приволокла?» И не подумал ответить на его приветствие суровая женщина. «Ба, он из города. В беду попал. Видишь, какой красавец, без маски и костюма. Его покормить надо. Он голодный и боится, что у него в животе кто-то поселился». Женщина развернулась своим немаленьким телом к Антону, уперев руки в бока. Внимательно оглядела и скомандовала. «Так, тряпки эти снять, руки мыть!» Женщина продолжала обращаться уже к Светке. «Веди его под навес, Машка принесет вам!» И, не меняя позы и выражения лица, спросила потерявшегося парня. «Ты картошку ешь, городской?» Антону вспомнилось рационное пюре, которое называлось почему-то картошкой. И он кивнул. «Ем, конечно!» Вмешалась Светка. «Что значит тряпки снять? У меня одежда для него нет, и я вообще сегодня выходная». Антон понял, что они собираются лишить его последних остатков городской жизни, последней защиты, и ему стало не по себе. Не было никаких сомнений, что эта женщина в торги вступать не намерена. Либо ты отдаешь последнее, либо умираешь голодной смертью. Между тем препирательства Светки с суровой ба продолжились. «Мишка пусть принесет. Что, у него майки с трусами не найдётся?» «Дядь Миша ушел. Мне что, искать его бегать?» Куда ушел? Опять рыбу ловить, что ли? Нет, наоборот, он тетя Оля ее понес. Вот паразит. А на кухне что рыб не надо, пусть тогда дома жрет. Вот он и будет, а кушков жареных в одно лицо употреблять. Короче, вернется, пусть одежду этому краснорожему принесет. Скажешь, я велела. На краснорожего обиделась почему-то именно Светка. Антону вообще было безразлично, как его обзывают, лишь бы покормили. А надышавшись кухонными запахами, он окончательно осознал, что готов съесть три стандартных комплекта из усиленного рациона. Он не краснорожий, он краснокожий. Вождь Чингачгуков. Она обернулась к Антону еще поддержки. Парень готов был поддержать ее во всем, даже если бы она задумала побег в мифическую Америку к настоящим индейцам. Семинолов, твердо заявил он. Вождь Семинолов. Чингачгук это не наш товарищ. Какая разница? Светка развернулась, демонстрируя, что оставаться дальше под прицелом пары орудий главного калибра небезопасно, и вытолкала Антона на улицу. «Свет, а почему вы все меня краснорожим называете?» «А ты рожу свою видел?» «У меня лицо», — буркнул Антон. «Ага. Красное. Вот дядь Миша идет. И, кстати, кажется, это он тебе несет шмотки». Она кивком указала на знакомого рыбака, шагавшего вдалеке, помахивая какими-то цветными тряпками, зажатыми в руке. «Пойдем мыться краснолицей». Хихикнула Светка и потянула его за угол.